заметил Гаврила Ордолеонович. «Великолепнейшая и вернейшая мысль!» крикнул Лебедев. «Ибо до светских он даже и не прикоснулся. Ни единого светского на 60 номеров духовенства, и это страшная мысль, историческая мысль, статистическая мысль, наконец. И из таких-то фактов и воссоздается история у умеющего «Ибо»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 Почему, наконец, не поступить самому в монашество? Вот тут и разгадка. Стало быть, было же нечто сильнейшее костров и огней и даже двадцатилетней привычки. Стало быть, была же мысль сильнейшая всех несчастий, неурожаев, истязаний, чумы, проказы и всего того ада, которого бы и не вынесло то человечество без той связующей,